Глава третья. В земле гетов. Из Крыма Лёха вернулся довольный и веселый, Выпросил у кровного брата краткосрочный отпуск, чтобы посмотреть на недавно родившегося сына. Илур, недолго думая, отпустил. Несмотря на то, что предложение тайного посланника Ганнибала он принял, с наступлением не спешил. Дальше, на юг, перед ним лежали земли многочисленных противников, И первыми предстояло разгромить гетов, конечно, уступавших скифам военной организации, но все же достаточно сильных и хорошо вооруженных. Конница у них была неплохая. Илур не сомневался в победе, но как мудрый и дальновидный военачальник, который только начинал свое победное шествие по миру, тщательно готовил удар, прежде чем его нанести. «Езжай!» – сделал царь скифов широкий жест. «На сына посмотри, потом долго его не увидишь». Леха даже вздрогнул от такого напутствия. Спешившись, они стояли на берегу моря. Позади, на некотором расстоянии, расположилась сотня охранников и лура. Кровные братья вместе часто бежали окрестности под вечер или на рассвете. Царь Скифов любил конные прогулки, и никто не мог упрекнуть его в том, что он потерял форму. «Эта война может затянуться!» пояснил Лёхи и поглядывая на бесконечный горизонт над морем. Когда мы нападем, геты сдадутся не сразу. Они понимают. Я пришел не уговаривать. Я пришел покорять. Битва будет жестокой, но мы победим. А потом нас ждет еще много сражений. И, развернувшись в сторону коней, которым они направились неспешным шагом, Илур добавил: тем более, что я жду гонцов от Арчоя. Он должен был уже привести к покорности бастарнов и захватить их земли по берегам терраса, до самих гор. Арития тоже должна скоро объявиться. Сама. Так что, Алексей, к твоему возвращению я буду знать уже все, что нужно. А может быть, ты даже успеешь побывать на военном совете. Услышав тогда про Арчо и бастарнов, Лёха немного напрягся. Эти слова означали для него воспоминания, связанные с голубоглазой хозяйкой Еректа. Недавно Иселея, получив свое, уже отбыла обратно к амазонкам. Надо сказать, Леха был несказанно рад этому. Его же Элур не спешил отправлять в земли бастарнов, особенно после удачного штурма Тиры, где флот так отличился под руководством бравого адмирала. Какую роль Элор отвел ему в предстоящем наступлении, Леха еще не знал, но пока и не особенно хотел знать. Гораздо больше морпеха интересовало, как ему жить дальше и все объяснить заранее. Хотя он и понимал умом, что можно ничего не объяснять, все же заранее для него наложница, каких он мог себе позволить еще сотню. Но после рождения сына, он в глубине души называл ее только женой, и, несмотря на довольно свободные порядки, не мог выкинуть из головы установку из прошлой жизни, что жена должна быть всего одна. Не умея долго изворачиваться, Леха, прибыв в свое крымское стойбище вместе с сотней всадников, первым делом посмотрел на сына. Мальчик был здоровый и крикливый, весь в отца. А потом признался заранее, что был с другой. Рассказал почти все. Узнав, кто она, заранее неожиданно успокоила морпеха сообщив, что место свое знает и будет его любить всегда, что бы он ни решил с ней сделать, оставить или продать, лишь бы не разлучал с сыном. А если захочет перебраться в Ерект, то она готова и там быть его наложницей, если, конечно, Леха возьмет ее с собой. Такая мудрость и покорность судьбе потрясла скифского адмирала, а перспектива жить втроем озвученная заранее, или вообще среди десятка других наложниц, выглядела для него совершенно ошеломляющей. Он сам о таком даже не подумал. Чтобы справиться со своими чувствами, тем же вечером Лёха приказал слугам немедленно устроить себе ужин в дальней юрте и напился со своим сотником и бойцами, закатив грандиозный пир по случаю рождения сына. Даже выдал каждому по несколько золотых монет, отобранных у бастарнов. На том перу бравый адмирал выпил подряд несколько кувшинов отличного вина, совершенно захмелев. Надо было как-то снимать стресс. Слишком давно он носил в себе это, а тут на тебе такой поворот. Впрочем, размышлял вечером сильно выпивший Лёха, сидя почти в обнимку с уркуном, отлевшего в юрте очага. Если заранее согласиться на такой вариант, то уж и селея точно соперниц не потерпит еще зарубит мою наложницу, оставив сына без матери. Нет уж, пусть они порознь поживут, жизнь покажет. Да и никто меня пока в Ерект не зовет, нечего мне там делать. Что я, сармат, что ли, бабам подчиняться? Да ты что, Алексей, какой же ты сармат? Ты с Услышал он удивленный возглас Уркуна. Оказалось, что совершенно пьяный адмирал, Последние слова произнес вслух, немного встревожив своего сотника неожиданным заявлением. А ведь я даже не Скиф! Еще больше распалился Леха, еле сдерживаясь, чтобы не озвучить и эту мысль. Я русский брат! Русский! От нахлынувших мыслей ему вдруг сделалось невыносимо грустно. Он залпом выпил еще один кувшин и, выпроводив всех из юрты, заснул мертвым сном забывшись, наконец, под утро. А проснувшись, поспешил отбыть обратно, в действующую армию. Поцеловал тихую зарану и спящего сына, сел на коня и ускакал, бросив напоследок. «Не бойся! Я тебя не брошу!» В нем еще все бурлило, хотя главный страх прошел. Теперь он чувствовал себя намного свободнее, но все же хотел побыстрее забыться в пылу схватки с врагом отвлечься от семейных проблем на настоящее мужское дело. А лучше войны ничего было не придумать. Миновав Ольвию, он прибыл обратно в Тиру, которая теперь считалась главной базой скифов для предстоящего наступления на юг. Здесь теперь находились оба греческих инженера Гелисподис и Калпакидис, и стоял почти весь ударный флот. Едва миновав охранение лагеря, Леха сразу явился на прием к царю, ожидая застать того в окружении амазонок и гонцов Арчоя. Тем более, что у самого лагеря ему попалось несколько отрядов воительниц и кое-кто из скифов, знакомых по сражениям в землях бастарнов. Но кровный брат застал царя в совершенном одиночестве. Совет уже закончился. Илур, однако, пребывал в великолепном расположении духа. Он мерил шагами юрту, радостно потирая ладони и поглаживая бороду. В общем, вел себя так, словно отпали последние сомнения, и он мог приступить к давно задуманному делу. А главным делом, Илура была война. «Я смотрю, совет прошел удачно», — заметил Леха, оказавшись в юрте и пару секунд понаблюдав за перемещениями кровного брата. «Да, я доволен». Кивнул Илур и, наконец, сел к низкому столику, на котором по обыкновению виднелись фрукты и вино. «Угощайся, Алексей! Выпей вина с дороги!» «Не откажусь!» — кивнул Лёха, усаживаясь рядом на ковер. Взял чашу с красным вином, отпил глоток, посмаковав терпкий вкус. Вино было отменное. «Ну, как съездил?» — вдруг спросил Илур, словно ничего более важного сейчас не существовало. «Видел сына?» «Видел», — подтвердил Леха. «Весь в меня». «Молодец», — похвалил Лур. «На одного скифа стало больше. Сын — это награда богов. Это будущий воин, который продолжит наше дело». «Но ведь он рабы не рожден, осторожно напомнил Леха. «Разве он будет считаться свободным и моим законным наследником?» «Будет», — подтвердил Лур. «Сын моего кровного брата». «Кем бы он ни был рожден, будет свободным. Если ты, конечно, сам не пожелаешь иначе». «Не пожелаю», — быстро ответил Леха. «Значит, так тому и быть», — подвел черту Илур. Отпив вина, он помолчал. Со стороны казалось, что этот бородатый скиф смакует вино. Но Леха ясно видел, что не от вина получает наслаждение сейчас царь, а от того, что готовится сказать своему кровному брату. «Мы начинаем новый поход», — проговорил, наконец, Элур, подняв насидевшего напротив морпеха грозно сверкнувшие глаза. «Через два дня армия уйдет из-под тиры и вторгнется в земли гетов. Я узнал все, что хотел». «Отлично», — согласился Леха, хлопнув себя по коленям. «Начнется настоящее дело, а то я уже заскучал. Что прикажешь?» «Мы переправимся через Перед и основной удар нанесем сердце гетам». Продолжал излагать свою мысль царь. «Большое войско в степи поведу я сам. Арития и Арчой обойдут горы и ударят в тыл гетам». «А как же побережье?» — не выдержал Леха. «Оно что, за гетами пока останется? Мне-то чем тогда заняться?» «Не беспокойся, и для тебя найдется дело», — осадил его кровный брат. «Вдоль побережья ударит Аргим с двадцатью тысячами воинов». Он будет наступать до самых земель Палаксая и приведет его покорности». Илур плотоядно ухмыльнулся. «Если глупый Палаксай не хотел сам встать на нашу сторону и предпочел мне греков, то царство его будет сожжено. На этой земле будет только одна великая Скифия». «Хорошая мысль!» – кивнул Леха и, вспомнив о предателе Исидоне, быстро перешел в ярость. «Позволь мне, когда мы захватим его царство, лично казнить старейшину Исидона. У меня с ним счет, ты же знаешь!» «Посмотрим», — проговорил царь Скифов, слегка нахмурившись и поставив на столик пустую золоченную чашу. «Предателей мы, конечно, казним, чтобы дать урок другим. Но если нам удастся захватить Палаксая, то я сам с удовольствием посмотрю на его смерть. А Исидон...» «Ладно, дарю тебе его жизнь». «Вот спасибо!» — обрадовался Леха, уже предвкушая, как рассчитывается с обидчиком, продавшим его греком. Илур встал и прошелся по юрте, в которой становилось душновато. Солнце снаружи палило нещадно. «Командовать на суше будет Аргим, а ты с частью флота пройдешь вдоль побережья и будешь его поддерживать с моря». Царь Скифов, как оказалось, еще не до конца выразил свою волю. А когда вы окажетесь у знакомого тебе берега, захватишь порты и Палаксая. Отправляться можешь немедленно, гонцов Аргим будет слать мне постоянно, так что сообщай мне через них все, что происходит». Леха вскочил, не заставив себе повторять дважды. «Уж можешь поверить», — пообещал он кровному брату и даже погрозил невидимому обидчику кулаком. «Я этого гада из-под земли достану, никуда не денется». Направляясь в шатер к командиру корпуса, с которым ему предстояло теперь вместе воевать, Алеха вспомнил о данном Федору обещании найти помощников убийц, напавших на них тогда ночью. Он уже предпринял кое-какие усилия и обнаружил главаря из местных греков-контрабандистов, но тот был убит при попытке захвата. Так что все концы оказались обрублены. Во всяком случае, я попытался помочь. Слабо утешил себя скифский адмирал. «Надеюсь, Фетки повезет больше. Он головастый разберется». Пообщавшись с Аргимом, здоровенным и высоким воякой, затянутым в чешуйчатый панцирь, Леха остался доволен знакомством. Раньше он никогда не видел этого военачальника. Все это время Аргим воевал в далеком тылу с Боспорским царством, передавая его огню и мечу и лишь недавно прибыл из Крыма на Западный фронт. Боспорские греки, как недавно узнал Лёха, были сильно потрепаны, но не уничтожены совсем. Много городов Аргим взял и сжег, а людей казнил. Но Боспор все еще сохранил часть своей территории и довольно сильный флот. «Ничего», — ответил на немой вопрос Лёхи скифский военачальник, почесав бороду. Теперь они надолго присмереют и не смогут нанести нам удар в тыл. Потому Лур и вызвал меня сюда. Здесь мы нанесем главный удар. Это так, — согласился Леха и после обсуждения первых совместных шагов заметил. Эннеру, конечно, придется оставить в тире. Нечего ей делать на Истрии, она уж слишком большая. А там у берегов еще греческие триеры рыщут. Можно только зря потерять отличное штурмовое орудие. Если что, Илур мне это не простит, ведь дальше греческих городов по берегу еще много будет. Пригодится». «Алексей!» — рассудил рослый скиф, нахмурив свои кустистые брови. «Ты командуешь на море, ты решай. Возьми кораблей, сколько нужно, и будь готов отплыть. На рассвете мы выступаем». «Раньше всей армии?» — удивился адмирал. «Да», — кивнул военачальник конницы. Против нас на побережье геты держат не так много воинов. Они знают, что Илур ударит вглубь степей. А здесь противник слабее, хотя сопротивляться тоже будет жестоко. Ведь отступать им вдоль берега некуда, дальше только земли Палаксая». «Ничего», — подмигнул Лёха Аргиму и даже хлопнул того по плечу, развеселившись при мысли о скором наказании предателей. «Пощупаем оборону гетов». «К рассвету я буду готов!» Когда солнце едва осветило береговую линию Тиры, в порт на флагманскую триеру Адмирала, которую тот окрестил Айтасиром по имени Бога Силы, прибыл гонец от Аргима. Конные скифские орды пришли в движение. Глядя с корабля на всадников, что неслышно скользили вдоль берега на своих быстрых скакунах, поблескивая чешуей панцирей и островерхими шлемами, Лёхе вдруг захотелось самому прокатиться с ними. Желание было настолько сильным, что моряк и конный разведчик в одном лице по воле Илура даже захотел сойти на берег, временно перепоручив командование Таксару. Тому самому толковому Скифу, что участвовал с Илуром и Лехой в первых маневрах новоиспеченного флота Кочевой империи. Но, поборов это желание, Лёха вскоре передумал. Адмирал, как ни крути, должен находиться со своим флотом, даже Скивский. А потом махнул рукой и приказал Таксару отчаливать из защищенной гавани в открытое море. Бородач Таксар с обветренным лицом и колючим взглядом, напоминавший Лёхе своим видом хищную птицу, мгновенно озвучил приказ. Грибцы, взявшись за вёсла, одновременно погрузили их в воду, плавно разгоняя корабль, за которым потянулись из гавани остальные. Стоя на корме рассекавшей волны триеры, Леха вспомнил, как этот скиф попал на флагманский корабль. Таксар, в отличие от других бывших конных воинов, оказавшись во флоте, выполнял работу артиллериста с огоньком. И даже успел отличиться при взятии Херсонеса. Но флот рос на глазах, и Леха, когда встал вопрос о подборе нужных людей в командный состав, вспомнил о нем. Сначала скифский адмирал велел перевести Таксара из Крыма главным артиллеристом своего корабля в Тиру. А поняв, что тот за время службы на море стал неплохо разбираться и в управлении триерами, начал поручать ему командование кораблем и даже небольшими соединениями. Постепенно Таксар вошел в доверие настолько, что стал правой рукой скифского адмирала, любившего частенько покидать свой флот. Вот и на этот раз, несмотря на свой адмиральский чин, Лёха едва не решил начать наступление посуху. Благо, в здешних водах греческих триер не наблюдалось, ровно как и солдат противника поблизости. Захотелось ему проехаться в седле, ведь потом предстояло все время проводить на тесной палубе триеры. Айтасир, конечно, был хорошим и быстрым кораблем, но с Томимосадосом сравниться не мог. Ни по ширине палубы, ни по огневой мощи. Поначалу адмирал вообще не собирался брать в поход большие корабли, ведь после десантной операции и захвата побережья Малой Скифии, предстояло дальше двигаться вверх по реке. А Леха, хоть и был наслышан о полноводности и протяженности Истра, все же опасался, что квинки Ремы окажутся слишком громоздкими для такого плавания. Не имея подобных карт и сведений насчет Фарватера, Скифский адмирал боялся, что их можно будет легко посадить на мель. Впрочем, пять квинкерем скифский адмирал по зрелом размышлений все же взял. В том числе и Тамимасадос. Они могли пригодиться после десантной операции для охраны устья и побережья от внезапного вторжения греков и ударов в тыл. Колонистов из Том и Одиса тоже нельзя было пока сбрасывать со счетов. Как только неподалеку начнется серьезная заваруха, выбора у них не останется. Не исключено, что греки решат присоединиться к войскам союзного импа Локсая и воевать вместе против Илура. «Квинкеремы, конечно, пригодятся на начальном этапе, но дальше надо действовать малым флотом», — размышлял Лёха вслух, наблюдая, как остальные корабли покидают Лиман. «Десяти триер и такого же количества берем для подъема по реке будет достаточно. Гелисподис работает, не покладая рук. Скоро еще партию Триер спустят на воду». Первый день прошел спокойно. Флот скифов сопровождал передвигавшиеся вдоль берега войска Аргима. Двигались скифы быстро, но осторожно. Аргим разослал вперед разведчиков, а основные силы все время находились у побережья, на виду адмирала. Кораблей противника в море не наблюдалось. К вечеру скифские войска пересекли невидимую границу Гетских земель и вошли в пределы вражеского государства. Не обнаружив поблизости крупных сил противника, Аргим приказал вставать на ночлег. Корабли охранения тоже пристали к берегу, найдя неподалеку достаточно вместительную гавань, рядом с которой расположилась Рыбацкая деревня, как оказалось при ближайшем рассмотрении, покинутая своими жителями. Весть о приближении скифов, похоже, достигла этих мест уже давно. Леха решил не строить защищенный лагерь. Вряд ли стоило ожидать нападения, ведь они едва перешли границу. Ночевать приказал на кораблях, вытащенных для этого на берег. Лишь более крупные квинкеремы простояли всю ночь в море на своих якорях. Эта ночь действительно прошла спокойно. А на следующее утро Лёха все же решился покинуть ненадолго флот чтобы проехаться в седле рядом с Аргимом. Начавшийся день тоже не предвещал на его взгляд ничего особенно опасного. «Наверняка опять никого не встретим. Чего на палубе мается? бодро размышлял Лёха, спускаясь по сходням на берег. «Геты уже, небось, пятки смазали до самого Истра, и там окопы роют. Боятся они нас. Значит, уважают». «Таксар!» Обратился адмирал к поджидавшему внизу помощнику. «Слушаю, господин», — почтительно поклонился Скиф. «Я схожу на берег и весь день буду ехать с Аргимом», — проинформировал он своего подчиненного. «Принимай командование. Пусть флот движется вдоль побережья, не удаляя слишком. И следи за сигнальными стрелами». «Все будет в порядке», — ответил Таксар. Приблизившись к подведенному одним из воинов коню, Лёха бодро вскочил в седло и, взяв с собой полсотни уркуна, остальным пришлось остаться на корабле, быстро догнал авангард с киевского войска, где ехал сам Аргим. «Что, не усидел на корабле?» — усмехнулся военачальник, глядя, как адмирал поневоле лихо осадил своего коня рядом с ним. «Скучно стало», — решил не врать Лёха, пуская коня шагом. «В море врагов нет. Попрятались все. Боятся со мной воевать. А я ней тоже люблю. Вот с тобой по берегу до вечера проедусь, а потом вернусь. В море у меня и без того порядок». «Без коня Скифу не жизнь», — согласился Аргим и посоветовал. «Ну, тогда держись рядом, а лучше позади». Разведчики доносят, что видели вчера поблизости гетов, того и гляди объявятся. Лёха кивнул, но не поверил. Он хоть и сам был разведчиком, но в глубине души был уверен, что геты не отважатся на сопротивление еще минимум дня три, а может и все пять. Ведь Илур тоже начал свое наступление. Гетам теперь приходится экономить силы, накапливая для решительного сражения конницы. Но на этот раз чутьё подвело морпеха. Спустя недолгое время дорога удалилась от скалистого побережья постепенно переходившего в высокие холмы. Не успело солнце забраться на небосвод и раскалить возвышенности, как они въехали в длинное, поросшее лесом ущелье вслед за авангардом. Почти вся двадцатитысячная армия находилась позади, когда с окрестных скал в скифов неожиданно полетели стрелы и копья. «Ах ты черт!» – выругался адмирал, когда мимо него пролетело копье, сверкнув на солнце медным потоком, и воткнулась в спину одному из его воинов. «Уркун! Геты на скалах! Давай туда лучников!» Лёха с трудом уклонился от второго копья, прикрылся щитом от стрел и выхватил меч, осматриваясь. Это расслабленное наступление, во время которого он полдня ощущал себя уже победителем, вдруг сменилось глухой обороной. Причем в ущелье они были как на ладони для пеших лучников и копейщиков-гетов спрятавшихся в засаде на склонах скал. Наслышанный про конницу противника лёхамысленно мысленно был готов к схватке с конными гетами, но их, пропустив авангард, атаковали пехотинцы. Нижняя часть скал была довольно крутой, и лошади на нее не могли взобраться. Геты, облаченные в черные кожаные панцири и рубахи, многие с непокрытой головой, бросали в скифов длинные копья и камни, стреляли из луков. Это нападение произошло в самом узком месте ущелья. Но, справившись с легким замешательством, скифы, горцуя на конях, открыли ответную стрельбу из луков и поразили многих. Однако их стрелы наносили не слишком большой вред, поскольку противник ловко использовал валуны как прикрытие. Аргим быстро увел часть своих солдат, чтобы обойти нападавших и ударить им в тыл. А Леха приказал своим бойцам отступить назад. Однако не успел он отдать сотнику такой приказ, как геты столкнули со скалы огромный валун, который поскакал вниз, увлекая за собой другие камни. «Берегись, камнепад!» — заорал Лёха, когда валун со страшным грохотом рухнул на тропу в десятки метров от него, придавив нескольких скифов, а отколовшийся от него кусок, словно выброшенный из катапульты, ударил в лошадь Ларина, буквально отрубив ей передние ноги. Изуродованный конь рухнул, а чудом уцелевший адмирал, перекувыркнувшись в воздухе, удачно приземлился в колючий куст. Правда, потеряв щит, камнями побило также многих солдат, в том числе и пятерых бойцов из сотни уркуна. Сам сотник, к счастью, был жив, но геты могли считать нападение удачным. «Ах вы суки!» — завопил Лёха, вылезая из куста с расцарапанным лицом. И отплевываясь от набившейся в рот пыли. Но «Ну, я вам сейчас покажу морскую пехоту. Он разыскал и поднял с земли свой меч Оркун, спешимся! Бери еще 10 человек и за мной, остальные на другой склон. В стычке на выходе из ущелья скифы потеряли еще почти три сотни бойцов, но путь пробили, а геты полегли все. Когда солдаты Аргима очистили ущелье от гетов и пересчитали потери своих и чужих, то выяснилось, что им противостояло всего 500 человек, считая пеших. Дрались они яростно, никто и не думал отступать. От камнепада в ущелье поднялась пылевая завеса, и геты не успели разглядеть, как десяток спешившихся бойцов противника во главе с разъяренным командиром смогли в мгновение ока взобраться по скальным выступам наверх и атаковать ближних воинов. «Что думали? Я до вас не доберусь!» Орал скифский адмирал, сходу рассекая незащищенную голову копейщика, который только что метнул дротик вниз. «А вот он я! Тут как тут! Получайте!» Резким выпадом он пронзил черную кожаную куртку другого гета, лысого детины с палкой в руке. Затем пробил кольчугу третьего бойца, мечника, отбив его удар. Мертвый гет, харкнув кровью, распластался на плоском камне. Вперед, бойцы!» — закричал Лёха, подхватив с земли круглый щит, в котором торчало несколько скифских стрел. И, продолжая развивать успех неожиданной контратаки, «Гони их по склону!» Гетам пришлось перенести свой обстрел в сторону нападавших, заставив тех ненадолго остановиться и даже залечь за валунами. Лёха сам едва не получил стрелу в шею, царапнувшую его по плечу. Но зато конные скифы снизу просто накрыли гетов роем стрел, положив многих. А когда остальные бойцы Уркуна, уже имевшие опыт пеших боевых действий в землях Бастарнов, подоспели на помощь своей сотне, вскарабкавшись по скалам на другую сторону ущелья, то исход схватки был решен. Как бросилось в глаза адмиралу, когда пыль рассеялась, гетов здесь было не так уж и много, человек 60 но они бились до последнего, пока не полегли все. В пылу атаки Лёха зарубил еще двух копейщиков, а его лучники застрелили остальных. «Смелые ребята», — невольно отметил про себя Лёха, вытирая окровавленный меч об одежду одного из них. «Но смертники, настоящие камикадзе, всего полсотни, а попёрли против такой силище. Впрочем, впереди авангард скифов попал еще в одну засаду. Но на сей раз их ждали конные войны. «Смелые ребята!» — опять повторил Лёха, чуть позже осматривая место сражения авангарда скифов с гетской конницей. «Но без башни! Против нас все равно не устоять!» Прогулка выдалась недолгой, но веселой. Пройдя ущелье, скифы рассеялись по открывшейся за ним долине в поисках противника, но никого больше не обнаружили. Решив дальше не рисковать по глупости, адмирал вскоре вернулся на свой корабль. Уркун с берега послал стрелу, обмотанную белой тряпкой, и Айтасир снова взял Лёху на борт. Если геты на суше активизировались так рано, то могли и на море что-нибудь выдумать, хотя Леха и не слышал о том, чтобы у них был сильный флот. Но до вечера никаких стычек не произошло ни на суше, ни на море. Когда солнце начало падать за горизонт, Лёха велел снова пристать к берегу, где его моряки уже высмотрели приличную гавань. Она была более широкой и открытой, чем вчера, зато в полукилометре от берега поднимался из воды каменистый остров с пологими берегами, куда скифы вытащили часть кораблей. «Так мы будем защищены в случае внезапного нападения», пояснил Лёха Таксару и добавил а для тех, кто ночует на берегу, постройте заграждение». Поскольку несколько берем были заранее нагружены обструганными колами и необходимыми материалами, скифы быстро переняли опыт римлян, о котором им поведал Фёдор Чайка, то вскоре вдоль побережья поднялся чистокол, обеспечивая первую линию обороны. Вдоль чистокола бродили пешие скифы с луками и копьями, а между кораблями зажглись костры. Наступило время ужина. Когда стемнело, Аргим прислал гонца сообщением, что встал лагерем в соседней долине, за невысоким хребтом. «Сообщает, что рядом гетов нет», — поделился Леха информацией с таксаром, когда лодка, доставившая гонца на остров, уплыла обратно. «Но чует мое сердце, нынче же ночью они опять нас порадуют чем-нибудь. Удвоить стражу на берегу и здесь тоже смотреть в оба!» Таксар кивнул, отправившись выполнять приказания. Когда стемнело, все моряки поели и легли спать, закрепив веревками свои корабли. Невидимая во тьме стража бродила по берегу и вокруг острова. А Леха, которому не спалось, тоже решил пройтись. Он спрыгнул на камни с бы своей триеры, загнутый нос которой покоился на берегу. Прошел мимо часовых и вдруг увидел падающую звезду. Однако желания загадать не успел. Огонек быстро прочертил дугу в небе над долиной и погас. Лёха тихо выругался, ведь не так часто он наблюдал за звездным небом. Но вслед за первой падающей звездой вдруг упала вторая, потом третья, четвертая, пятая, и вскоре Ларин увидел целый звездопад, который, впрочем, показался ему странным. Все эти яркие точки падали не совсем сверху, а как бы поднимались откуда-то снизу, набирали высоту и лишь затем гасли исчезнув за вытянутым холмом, отделявшим прибрежную полосу от долины. Черт меня побери!» — догадался адмирал. «Да это же геты хотят запалить лагерь Аргима!» Прошло совсем немного времени, как его догадка подтвердилась. Над долиной разгорелось небольшое зарево. Видимо, гетам отчасти удалось ночное нападение. А вскоре ветер донес до берега отдаленные крики и звон оружия. Примерно полчаса Леха наблюдал за происходящим, но крики и шум не стихали. «Таксар!» — позвал адмирал. «Я здесь!» — возникла из сумрака широкоплечая фигура в полном вооружении. За спиной Таксара виднелись еще двое бойцов. Оказалось, что не только Ларин видел происходящее на берегу. «Отправь туда человека!» — приказал он. «Узнать, не нужна ли им наша помощь?» Однако Аргим справился своими силами. Когда утром Лёха осматривал окрестности местами все еще дымившегося лагеря, то последствия ночной атаки его удивили. Геты атаковали с трех сторон в пешем и конном строю. На этот раз их было значительно больше. Они смогли сжечь часть обоза и десятки походных юрт. Контратака скифской конницы отбросила гетов, уничтожив большую часть дерзкого противника. Но хорошо знающие местность бойцы смогли спастись во множестве. Отбив атаку, Аргим прекратил преследование, приказав дожидаться рассвета. «Не дня без стычки», — прокомментировал события этой ночи скифский адмирал. «Интересно, что они нам завтра преподнесут?»